«Мистер Реймонд, вчера, когда нашли тело мистера Экройда, это кресло было выдвинуто так. Кто-то поставил его на место». «Вы? Нет, не я», — без малейшего колебания ответил секретарь. «Я даже не помню, где оно стояло, но раз вы утверждаете, значит, кто-то другой. И уничтожил ценную унику «О, скверно, скверно». «Это не имеет значения», — ответил сыщик. «Я, собственно, хотел спросить у вас, мистер Рэймонд, другое. Не появлялся ли у мистера Экрыда на прошлой неделе какой-нибудь незнакомец?» Секретарь задумался, нахмурив брови, и во время этой паузы вошел Паркер. «Нет», — сказал Рэймонд. — Нет, не припоминаю. — А вы, Паркер? — Прошу прощения, сэр. — Не приходил ли к мистеру Экруиду на той неделе какой-нибудь незнакомец? Дворецкий ответил не сразу. Он размышлял. — Только тот молодой человек, что приходил в среду, сэр, — сказал он, наконец, — от Куркиса и Траута, если не ошибаюсь. Реймонд... Нетерпеливо отмахнулся. «Помню, помню, но этот джентльмен имел в виду не таких незнакомцев». Он повернулся к Пуаро. «Мистер Эккроид собирался приобрести диктофон. Он помог бы нам в работе. По его просьбе фирма прислала своего представителя. Но из этого ничего не вышло. Мистер Эккроид не стал покупать. Не могли бы вы описать мне этого молодого человека, мой добрый Паркер?» Обратился Пуаро к дворецкому. «Блонди, мистер, высокого роста». В форменном синем костюме и царжи. Очень приличный молодой человек для его положения. Человек, с которым вы встретились, доктор. Был высок, не так ли? Обратился ко мне Пуаро. Да, ответил я не ниже шести футов. Значит, это не он, решил Пуаро. Благодарю вас, Паркер. Приехал мистер Хэммон. Обратился Паркер к Реймонду. Он спрашивает, не нужны ли его услуги, хочет поговорить с вами, сэр. Иду, иду. Рэймонд поспешно вышел из комнаты. «Семейный поверенный», — пояснил начальник полиции в ответ на вопросительный взгляд Пуаро. вот этого молодого человека очень деловой вид», — пробормотал Пуаро. «У него сейчас хлопот полонрот». «Мистер Эккроид, мне кажется, был им очень доволен». И как долго он работает здесь? Почти два года, насколько я помню. Он, без сомнения, крайне добросовестно относится к своим обязанностям. Но как он развлекается? Спорт? Уличных секретарей вряд ли остается много времени для развлечений, улыбнулся полковник Мелрон. Реймонд, по-моему, играет в гольф и в летнее время в теннис. Он не посещает гонки. — ты у вас забыл о лошадиные гонки, о скачки Вряд ли они его интересуют. Пуаро кивнул и, казалось, утратил интерес к теме. Он снова окинул взглядом комнату. — Ну, пожалуй, я смотрел здесь все, — сказал он. Я тоже поглядел по сторонам. — Если бы эти стены могли говорить, — вздохнул я. — Языка мало. — сказал Пуаро. — Им нужны еще глаза и уши. Но не будьте так уверены, что эти предметы, мертвые предметы, всегда молчат. Со мной они, кресла, столы иногда говорят. Он повернулся к двери. — Что же, — вскричал я, — что же они сказали вам сегодня? Он оглянулся через плечо и лукаво поднял бровь. — Открытое окно. Запертая дверь. Кресло, которое, судя по всему, двигалось само. И у всех трех предметов я спрашиваю, почему? И не нахожу ответа. И он, выпитив грудь и часто мигая, посмотрел на нас. Он казался до нелепости уверенным в себе. Я вдруг подумал, что, может быть, не такой уж он великий сыщик. Не возникла ли его репутация в результате ряда счастливых совпадений? Наверное, полковник Мелрос подумал то же самое, потому что он нахмурился и отрывисто спросил, «Да вас еще что-нибудь интересует, месье Пуаро?»